Сура Аль-Аля. Всевышний. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Славь имя Господа Твоего Всевышнего, Который сотворил все сущее и всему придал соразмерность, Который предопределил судьбу творений и указал путь, Который взрастил пастбища, а потом превратил их в темный сор. «Мы позволим Тебе прочесть Коран, и Ты не забудешь ничего»